Глава пятая За обедом Петечка рассказывал, как мы хотели его разыграть, и как он не попался на наш розыгрыш. А мы не спорили. Никому не хочется казаться дураком. Только в одном я была убеждена. Теперь этот Ричард будет под нашим постоянным наблюдением. Наблюдать можно было прямо из моего окна мой стол стоит возле него боком, так что мне достаточно обернуться, чтобы держать под прицелом весь двор. Конечно, Ричард мог выйти из подъезда и проскользнуть, прижимаясь к стене дома, тогда бы я его не заметила. Но, вернее всего, он не будет считать меня за настоящего противника. После обеда Димка ушёл к себе домой, а я уселась за стол, чтобы подготовиться к контрольной по химии в понедельник. Разумеется, химия интересовала меня постольку-поскольку. Начало темнеть. Я слушала, как в маминой комнате Петечка вежливо спорит с моими женщинами о творчестве поэта Харриса. Окно было приоткрыто, чтобы не пропустить пушечный выстрел. Дело в том, что у входной двери есть пружина, и потому дверь хлопает, как пушка. Раз пять мне пришлось вскакивать и высовываться в окно, но это была ложная тревога. И всё же я не сдавалась и дождалась. Снова бухнула входная дверь. Ричард вышел во двор и, не спеша, словно просто дышал свежим воздухом, направился к центру двора, к детской площадке. Я птушила свет и стала за ним наблюдать. Ричард остановился возле наших космических сооружений и вдруг оглянулся. Быстро и для постороннего человека незаметно. И тут же он буквально переродился. Движения его из ленивых и неспешных стали точными и быстрыми. Наверное, так ведет себя взломщик сейфов. Он сделал два шага, остановился перед космическим кораблем, подтянулся и попытался зачем-то проникнуть внутрь этой конструкции. Железяки мешали ему, и когда не удалось это сделать сразу, он начал отгибать один из погнутых металлических стержней. И тут я решила, что пора действовать. Я громко сказала. «Петечка, погляди, там какой-то хулиган в нашем корабле возится. Выгни его!» Говорила я, зная, что в вечернем воздухе звук моего голоса наверняка донесётся до корабля. В то же время не хотела, чтобы Ричард понял, что его узнали. Как я и ожидала, Ричард тут же отскочил от корабля и метнулся за него, затаился. Я молчала, прислушалась и услышала, как по ту сторону корабля застучали шаги, плеснула вода в луже, потом зашуршали кусты у забора. Теперь мне надо было что-то предпринять в самом деле позвать Петечку? Нет, он слишком серьезен. Он может написать фантастические стихи, но в жизни не поверит в завтрашнюю газету. Я подождала у окна еще минут пять. И не зря. Через пять минут громко бухнула дверь. А так как никто не входил и не выходил из подъезда, то нетрудно было догадаться, что Ричард прокрался обратно, прижимаясь к стене дома. Тогда я решила, что в ближайшие час-два он на улицу не высунет носа. А так как окна его квартиры выходили на другую сторону, то ему не видно будет, что происходит во дворе. Тогда я позвонила Димке и сказала, «Привет, ты мне нужен. Через пятнадцать минут у подъезда». Мужчинам нельзя давать времени на размышления, иначе они придумают предлог, чтобы не действовать. Потом я пошла в чулан и начала там шуровать. Взяла с собой фонарик, веревку, плоскогубцы и отвертку. Я подумала, что сейчас этот самый Ричард может тоже мечеться по своей пустой квартире, разыскивая плоскогубцы. Но мы его опередим.